26. Готрек порубил топором личинки в помещении, где орки упаковывали их в ящики, и чтобы наверняка поджег их. Когда помещение стало наполняться дымом, они с Феликсом пошли дальше. Барт с возрастающим отчаянием глядел на немногих орков, что встречались им по пути. Он боялся, что зеленокожие превратят их в возвращение в твердыню, в сущий ад — Им придётся всё время прятаться от шныряющих тварей, обретших после смерти спящего первоначальную свирепость. Реальность оказалась хуже. Орки, которых они встречали, стояли пустые и потерянные, безвольно опустив лапы с оружием и инструментами и бессмысленно глазея перед собой в пустоту. Даже когда Готрок и Феликс вплотную столкнулись с ними в узком коридоре, налетев из-за угла, они ничего не предприняли. Они только стали льгонько прикасаться к Готрику и Феликсу лапами, как сонные медведи. Бормоча про себя, Готрик раздвинул их, как мебель, и прошёл дальше, а они остались стоять на месте. Наконец, пройдя весь путь назад по винтовой лестнице из сокровищницы короля Альрика и через пустынные залы караktirна, Готрик и Феликс дошли до залов алмазных кузнецов. Горрилл стоял у дверей и раздавал приказания похоронным командам гномов, которые наваливали на тележке обезглавленные трупы оживших орков и увозили их. — Горрилл! — вскричал он, увидев Готрока и Феликса. — Мы надеялись, что твое предприятие увенчалось успехом, потому что последние живые мертвецы внезапно пали все разом примерно с полчаса назад. Потом Горрилл увидел нож у Феликса и вскричал. — Принц Хамнер! Он... Он мертв! Сказал Готрек: "Он погиб в бою", сказал то, что ему велели Феликс. Спящего защищало множество орков с золотыми гривнами. Хаммер убил двоих, а ещё один убил его. Он умер, чтобы остановить распространение хаоса на другие твердыни. В известной степени это было правдой. "А спящего вы убили?" "Угу", ответил Готрек. "Убили". Значит, Хаммер погиб не напрасно. Сказал Горрил и помрачнев принял тело из рук истребителя. Другие гномы собрались вокруг него и обнажили головы перед своим мёртвым принцем. Горрил пронёс тело Хамнера в залы клана, остальные гномы пошли за ним. В главный зал высыпали ещё гномы и стали с молчаливой скорбью на лицах созерцать, как Горрил возложил тело принца к подножию скульптурного изображения древнего гномьего предка. Горрил со слезами на глазах обратился к собравшимся: Друзья мои, наш принц погиб. Мы будем оплакивать его как павшего героя, но эта трагедия одновременно повод для ликования, потому что своей смертью принц Хам не освободил нас из тисков ужасов, в которые мы попали. Спящие мертв, твердыня в наших руках. Всё самое страшное позади. Ещё нет, негромко проговорил Готрик. «В каком смысле?» — хмурясь повернулся к нему Горрил. «О чем ты говоришь? Ты же его убил, мы свободны!» Готрак тяжело вздохнул и протолкался сквозь толпу мрачных гномов к дверям клана Алмазных Кузнецов. «Открывайте!» — приказал Готрак. Принесли ключи и отперли замки. Готрак и Феликс стояли впереди, остальные гномы толпились за ними. Дверь распахнулась. Свет из зала упал на гномов из клана алмазных кузнецов, и они повернулись к дверям. Уставились пустыми, бессмысленными глазами на остальных и поплелись к ним, подняв оружие, зажатое в руках. «Все самое страшное еще впереди», — сказал Готрек и достал топор. Горрил и остальные гномы в ужасе застонали, а в душе Феликса угас последний лучик надежды. Подождав, Горрил вздохнул и утёр глаза, расправив плечи и взявшись за топор, он повернулся к своим гномам. "Стройтесь, сыновья Караххирна", проговорил он. "Нас ждёт печальная работа".